7.8. Древнеримские календы и калятки С каллигеровской историей существует большая проблема. Ученые мужи бьются над ней изо всех сил, но она так и не поддается разрешению. Дело в следующем. Калятки, как известно, празднуются в конце декабря, по старому стилю, на Рождество Христово. С другой стороны, в Древнем Риме якобы задолго до Христа Конец декабря назывался январскими календами. Связь между словом «календа» и «калядки» настолько очевидна, что не увидеть ее трудно. Историки пишут следующее. Слово «каледа» происходит от греческого «калавдае» и латинского «календае» и встречается у всех народов, находившихся под прямым или косвенным влиянием Рима. Французское «календ», провансальское «календос», Румынская — колинда, чешская, сербская, словацкая — коледа, словинская — коледница, коледа, у абхазцев — коланда, у гурийцев — коландоба, значит, Новый год. Древнеримским праздником январских коленд от 1 до 5 января завершался целый праздничный цикл общий всему греко-римскому миру. Цикл этот начинался с... Врумалий в честь Диониса Фракийского от 24 ноября до 17 декабря обнимал Сатурналии и Апалии от 17 до 23 декабря и Воты от 23 декабря до 1 января. Энциклопедический словарь Бругауза Ефрона. Но тогда что же получается? Древние римляне исправляли праздник Калент-Калядок в точности, в те же дни, когда христиане справляют калятки на Рождество Христово. Но Древний Рим от христианского мира историки отделяют несколькими веками, а от славянских государств более чем тысячелетиям. Как же, спрашивается античные римские календы смогли дойти через пропасть темных веков до русских людей Средневековья и даже Нового времени? Вот загадка, беспокоящая историков. В новой хронологии эта проблема исчезает. Античный Царский Рим, согласно нашей реконструкции, это Владимира Суздальская Русь XIII-XIV веков. Естественно, это было христианское государство, которым праздновались христианские праздники. Кстати, именно от коляда до календ происходит слово «календарь».